Они оба помолчали. Потом Говард сказал, «Можете это для меня сделать?» «Конечно. Что угодно. Мы уважаем любое ваше желание». Говард поднялся. «Хорошо. Когда вы говорили пару месяцев, вы имели в виду два, три... Сколько у нас есть? Два. Понятно. Да, после стольких-то лет... Вы были здесь даже до папы. До сих пор поверить не могу. Но если таково ваше желание... — Да, — Говард говорил с уверенностью. Томпсон проводил его до двери, положил руку на плечо. — Могу только сказать, что найти человека на ваше место будет чертовски тяжело. Да, что там, вы незаменимый, вы наш символ, это будет очень трудно. Говард посмотрел ему в глаза. «А вы просто поднимите трубку и скажите этому сукину сыну, которого вы наняли, чтобы избавиться от меня, что я ухожу. А его парень нанят. Это же не слишком трудно, правда?» Нет, удостоверился, что Говард вышел в холл, потом позвонил. Директор новостей взял трубку. «Два месяца, Гордон. Звони Дэвиду, скажи, чтобы готовился. Позвоню рекламщикам, пусть начинают запускать ролик». Он просто вошел и сказал, что увольняется, опля, вот как все просто. Ага, и слушай, и вот что, лучше оставь его в покое. Кажется, он чует дохлую крысу, мы не можем позволить ему проговориться в эфире. У него все еще большой вес, мы не должны испачкать руки, ясно? Ровно через два месяца Говард закончил передачу, как обычно, словами. Вот и прошел еще один день. Но сегодня, после знака конец передачи, он продолжил. Директор новостей из своей будки велел камере номер три взять крупный план. Говор снял очки и, глядя в камеру, сказал, «Как некоторые из вас знают, сегодня последний день моей работы. Работы, которая сама по себе была для меня самой большой радостью и наградой. Я горд и польщен той поддержкой и доверием, которые вы мне великодушно оказывали все эти годы и которые я старался оправдать. Желаю вам самого лучшего и благословит вас Господь. Спокойной ночи и прощайте. Камера отъехала, он надел очки и собрал со стола бумаги. За столько лет эти действия стали привычными. Наверху в будке собрался народ. Эфир кончился, но все так и стояли в молчании. Внизу тоже было тихо. Говард встал, снял микрофон и спокойно пожал руки подошедшим к его столу операторам и гримерши, затем вышел к жене и дочери, ждавшим, чтобы отвезти его домой. Письмо знаменитости. Эмвуд Спринц, штат Миссури. 1976 год. Дэна давно позабыла, как гостила в Миссури. Но там ее не забыли. Секретарша Дэна положил ей на стол письмо. «Дорогая малышка, зная, сколько у тебя всяческих просьб, мне очень неприятно тебя дергать. Но вдруг, думаю, ты захочешь помочь своему родному городу. Меня назначили председателем комитета возрождения центра Элнвуд Мы — организации, призванная спасти исторический центр нашего города. Как ты знаешь, множество маленьких городов по всей стране не устояли и дали добро на то, чтобы у них построили крупные торговые центры. Местные магазинчики не в состоянии конкурировать с открывшимися крупными универмагами Кмарт и Олмарт и закрываются один с другим, а городок беднеет. Скабиная, лавка, мака, аптека, рексел, парикмахерская, закусочная, трамвай. Вот и все, что у нас осталось. А остальные закрылись. С тех пор, как ты гостила, закрылся универмаг братьев Морган и цветочная лавка Виктора. Для тех, кто здесь вырос, просто невыносимо проходить мимо опустевших витрин. Мы надеемся собрать денег, чтобы привлечь внимание всей страны к владельцам маленьких магазинов, которые захотят переехать на Средний Запад. Итак, мы дошли до сути письма. Малышка, 15 июня клуб «Львов» и клуб Ротори спонсируют проведение в парке дня «Элнвуд Спрингс». У нас будет пикник на берегу реки. ловля рыбы, скачки, кустарные ремесла и самодеятельность местных знаменитостей. А в шесть часов мы проводим большой аукцион знаменитостей, и поскольку ты одна из них, вернее, единственная наша настоящая знаменитость, я подумала, может, ты могла бы что-нибудь прислать? Я знаю, за твою вещь дадут хорошую цену, и деньги пойдут на благое дело. Буду благодарна за все». сгодится подписанная фотография или что-то, что ты надевала на эфир, перьевая ручка, может быть, сценарий передачи с автографом. Мы будем рады всему, что ты пришлешь. Страшно не хочется тебя беспокоить. Ты так загружена, но оно того может стоить. Кое-кто из комитета хотел устроить день Дэны Нордстром с парадом и призвать тебя, чтобы ты возглавляла шести, но я сказала «нет». И говорю Маку, это как раз то, что нужно нашей малышке, лететь сюда, чтобы пройти один квартал. С любовью, Норм. По скриптум. Уэйн Ньютон шлет нам пару запонок, которые он надевал на сцену в Лас-Вегасе, а Либерес, Филлис Дилер и Дебби Рейнольдс тоже обещали что-нибудь прислать. Время индюшки. Округ Бакс, штат Пенсильвания, 1976 год. В ноябре после увольнения Говард Кингсли и его жена Ли пригласили Дэну провести день благодарения у них на ферме в округе Бакс, штат Пенсильвания. Едва приехав, она заметила, что Говард стал другим. Намного спокойнее он выглядел заправским сельским жителем. В своих штанах цвета хаки и фланелевой рубахи в красно-черную клетку. Не прошло и полдня, как Дэна тоже немного расслабилась. Ферма представляла собой старый каменный дом, построенный в 1789 году с участком в 20 акров. На кухне Дэна была бесполезна, так что в день благодарения они с Говардом Отправились в длительную прогулку по полям и лесам позади дома. Там она впервые в жизни увидела перепелок и фазанов. Стоял прекрасный осенний день. По дороге Дэна спросила, каково это быть на пенсии? Говард рассмеялся. Каждое утро встаю заржавевший. Суставы так скрипят, что с трудом вылезаю из постели. «Иду в ванную». Смотрю в зеркало на то, что некогда было вполне симпатичной мордахой, а теперь стал эдским седобласым, дряхлом, с индюшачьей шеей старикашкой, и думаю, что за жалкое зрелище. Но потом вспоминаю, Говард, старина, сегодня ты можешь говорить все, что вздумается, черт тебя побери. И это возвращает моей походке упругость, надо тебе сказать».